Путь. Часть первая. Замечательно, что при всей своей откровенности Элистар ни разу не проболтался мне о своем странном открытии. Это-то, конечно, и погубило его. Признайся он мне в самом начале, я приложил бы все усилия, чтобы исправить дело. Но он был скрытен, может быть, он думал, что ему не поверят. Все объяснилось в тот день, когда взволнованный Генникер, не снимая шляпы, появился в моем кабинете, нервно размахивая хлыстом, готовый, кажется, ударить меня, если я помешаю ему выражать свои ощущения. Он сел... Нет, он с силой плюхнулся в кресло, и мы несколько секунд бодали друг друга взглядами. «Кестер», — сказал он наконец, — «думаете ли вы, что Элли порядочный человек?» Я встал, снова сел и вытащил на него глаза. «Вы выпили немного, Генникер», — сказал я. «Улыбнитесь сейчас же, тогда я поверю, что вы шутите». «Вчера», — сказал он таким голосом, как будто читал по книге завещание одного из персонажей романа, «вчера Эли Стар пришел к нам. У него был подавленный, удрученный вид, он просидел с нами, как истукан, почти не разговаривая до вечера». После чая явился один из клиентов с просьбой перестроить фасад дома. Я уединился с ним, но сквозь неплотно притворенную дверь кабинета слышал, как моя сестра Синтия предложила Элли прогуляться в саду. Приблизительно через полчаса после этого, когда клиент удалился, Синтия с заплаканным лицом подошла ко мне. На ее голове был шерстяной платок, она только что вернулась из сада. — Ну что, — немного встревоженный спросил я, — вы поссорились? «Нет», — сказала она, подходя к окну, так что мне были видны только ее вздрагивающие плечи. «Но между нами все кончено. Я не буду его женой». Пораженной я встал. Первой моей мыслью было отыскать Элли. Синти угадала мое движение. «Он ушел», — сказала она. «Ушел так поспешно, что я даже не разобрала, в чем дело. Он говорил, кажется, что должен уехать». Она рассмеялась злым смехом. «Действительно, Кестер, что может быть оскорбительнее для женщины?» Я засыпала и вопросами, но мне не удалось ничего добиться. Или ушел, отказался от своего слова, не объясняя причины. Попробуй защитить его, Кестер. Я внимательно посмотрел на Генникера, его трясло от негодования, кончик холыста бешено завивался по полу. Для меня это было еще большей неожиданностью. «Может быть, он скажет тебе, в чем дело?» — продолжал Генникер. До сих пор его прямые глаза служили мне отдыхом. Я взял шляпу и трость. «Посиди здесь, Геникер. Я прохожу недолго. Кстати, когда ты видел его в последний раз? Раньше вчерашнего?» «В прошлое воскресенье за городом. Он шел от парка к молочной ферме». «Да», — подхватил я. «Постой, вы встретились». «Да». «Ты поклонился?» «Да». «И у него был такой вид, как будто он не замечает твоего существования». «Да», — сказал изумленный Геникер. «Но тебя ведь с ним не было». Это нетрудно угадать, милый. В то же самое воскресенье я встретился с ним лицом к лицу. Но он смотрел сквозь меня и прошел меня. Он стал рассеян. Я хожу к геникер к нему. Я умею расспрашивать.